Глава 45. Анабель. Мне кажется, уровень моей тревожности достигает апогея к дню благотворительного спектакля. И нет, я даже не переживаю за своё колено или за то, как мы выступим с лемом. Моё волнение целиком и полностью сосредоточено на каждом ребёнке, находящемся под моим крылом. Они так верят и доверяют мне, что я обязана дать им самую лучшую поддержку. Безусловно, есть некоторый трепет из-за того, что наконец-то сцена примет меня. Пускай ненадолго, всего на одно выступление, но это то, о чём я даже мечтать не могла 6 лет назад, когда лежала с раздробленной ногой. Да, и вообще всё детство балет казался таким близким и таким далёким одновременно. Я каждый день танцевала но представить своё будущее на сцене не могла. И вот я здесь, вдыхаю воздух, пропитанный историей, стою на сцене и повторяю последнюю партию. Не последнюю, а крайнюю, потому что балет не уйдёт из моей жизни никогда. Я просто буду в новом его амплуа. Анабель, прости меня, я ужасная вредина. Валери обнимает меня за талию со спины. Когда мы стоим за кулисами. Шум в зале постепенно стихает. Зрители уже сидят на своих местах. Я не обижаюсь на тебя. Мне показалось, тебе нужно время. Я люблю тебя и очень переживаю. Не делай так больше. Договорились, шепчу я, обнимая её руки на своей талии. Она целует меня в щёку и перед тем, как занять свою позицию, шепчет: "Иногда другие люди имеют слишком сильную власть над нами. Ты знаешь, это лучше других. Я киваю, потому что это правда. Почему-то мы позволяем руководить собой, позволяем токсичности и агрессии, которых мы не заслуживаем, уничтожать нас изнутри. Стараемся до последнего верить в лучшее, любить без оглядки. Но кому от этого лучше? точно не нам я благодарна жизни за всё за все уроки ошибки и травмы я с улыбкой встречаю слово недостаточно потому что его больше нет в моём списке триггеров потому что он больше не влияет на меня кулисы открываются и сердце уходит в пятки софиты ослепляют но я знаю где находится моя точка силы которую я не должна терять прямо по центру в ложе, которая стала для нас новым началом. Случайность или судьба? На этот вопрос я никогда не смогу ответить. Но мне точно известно, что ни одна история любви не идеальна, не одинакова и не без потерь и сожалений. Наша история получилась по-своему прекрасной, и мы будем помнить её всегда. На свете так мало людей, которые как ключ подходят к нашему замку. Ни одна копия или второй экземпляр не смогут заменить оригинал и повернуть механизм с лёгкостью. Если вы потеряли ключ, то найдите его, чего бы вам это ни стоило. Леви Кеннет не отрывает от меня глаз на протяжении всего балета Дон Кихот, а я не теряю его. Все студенты отлично отыгрывают свои роли. Моя улыбка не сходит во время партии Валерии. Она прекрасна со своими яркими волосами, которые освещают зал лучше, чем софиты. Лем заканчивает свою одиночную партию и остаются считанные секунды до моего выхода с финальными фуэте. Из оркестровой ямы звучит Людвиг Минкус. запуская адреналин по всему телу, начиная с кончиков волос и заканчивая пальцами. Первые 10 вращений совершаются с лёгкостью пера. Я удерживаю взгляд леве, и новый приток силы вливается в вены. Вторые 10 вращений кажутся приливом эндорфинов. Я смотрю ему в глаза и вижу восхищение, выстреливающее мне в солнечные сплетения. Любить этого мужчину подобно идеальному ФИТ кружит голову с неимоверной силой, но ты продолжаешь твёрдо стоять на ногах с энергией в каждой клетке. 30 вращений, и мой взгляд притягивает другая всепоглощающая сила. Овации звучат в зале на каждый мой взмах ногой, заглушая простреливающую боль в колене. Глаза находят источник магнетизма в конце зала. Моя семья В полном составе. Слезы наворачиваются на глазах, Смываемые вихрем воздуха вокруг. Я должна была дрогнуть, Ослабнуть, Но выполненное 32-е вращение Ошеломляет даже меня. Овации не прекращаются, Но я слышу лишь единственный из них. Моего отца. папы. На его лице выражение, которое мне не приходилось видеть никогда. Гордость. Но не слишком ли поздно? Думаю, с этим мы разберёмся со временем. А пока что мне нужно быть той, кто гордится своими детьми, независимо от того, насколько они хороши. Сцена заполняется малышами в костюмах разных цветов. А Ливия рядом со мной. Я знаю, что за музыкой зрители не услышат моих слов, поэтому говорю только для детей. Танцуйте и любите так сильно, чтобы зажглись звезды. Благотворительный вечер подходит к концу, и Ливия встречает меня с букетом гортензий моего любимого цвета. Ты была неотразима. Думаю, какой-то более респектабельный архитектор может тебя увести. Он обхватывает меня за талию, утыкаясь носом в шею. Нейт здесь? Эй, я пошутил. Ты лучший для меня, потому что ты архитектор моего сердца. Леви притягивает меня за затылок, овладевая губами. Его пальцы портят всю прическу, выбивая пряди волос. Мы встречаемся языками, не заботясь о приличиях. Я готова целовать его вечно, не теряя никогда. Но обстоятельства требуют отстраниться. Покашливание за моей спиной выводит нас из транса. «Поговори с ним. Я буду рядом», — шепчет Леви, разворачивая меня лицом к семье. Аврора сразу же бросается ко мне на шею, чуть не взбивая с ног. Боже, я всё ещё не могу привыкнуть, что она такая взрослая. Ещё недавно она обнимала меня только за талию. Щёчка к щёчке, Анна. Щёчка к щёчке, Рора. Я закрываю глаза, впитывая тепло родного тела. Голос, который был моим спасением многие годы. Я люблю тебя и очень скучаю, произношу я сквозь ком эмоций в горле. Я тоже Так сильно Аврора отступает, вставая за мою спину рядом с Леви. Я слышу их бормотание и что-то про Диснейленд, про который Леви, по словам моей сестры, обязан не забыть. Понятия не имею, о чем они. «Детка, ты была прекрасна!» — шепчет мама, утирая уголки глаз платком. «Мне так жаль, что мы не видели этого раньше». Мама подходит и целует меня в щеку, заключая в самые крепкие объятия на которые способна хрупкая женщина. Но она каким-то образом чуть ли не ломает мне рёбра. Я рада, что вы смогли приехать. Как тебе мои дети? Они такие искренние, как и ты. Они были лучшим украшением этого вечера, с улыбкой говорю я. Мама отстраняется и наступает точка невозврата. Юк И север каким-то образом сходятся на одном полушарии в попытке не разрушить мир. Глаза папы осматривают меня с головы до пят, но моё тело не совершает ни единого импульса в ответ. Сердце бьётся в здоровом ритме. Привет, папа. Анабель кивает он, и я встречаюсь с глазами любимыми мной с самого рождения. Ты была очень хороша. Я горжусь тобой. Раньше я бы отдала все деньги мира, чтобы услышать от него эти слова. Как мелочны мы иногда в своих проблемах и желаниях. Рада, что ты здесь, склоняю я голову. Приезжай домой. Мы скучаем по тебе. И он откашливается и подходит ко мне, неловко обнимая. Я люблю тебя. Мне приходится зажмуриться так сильно, что появляется искра. Вот теперь сердце начинает ускорять свой темп. Что мне ответить? Конечно же, я всё ещё его люблю, но мой дом здесь, я прочищаю горло. И для тех, кто меня любит, моя дверь всегда открыта. Папа отстраняется и, кивнув мне на прощание, выходит из академии. Мы общаемся с мамой и Авророй, которая не отрывает взгляда от другого угла вестибюля. Повернувшись, я вижу Леома в окружении, наверное, половины женского населения нашей планеты. Ну, или как минимум академии. Чужие руки находятся на всех частях его тела, а он с довольным видом чуть ли не раздаёт автографы. Взгляд друга медленно скользит в нашу сторону, и Аврора прятаться за мою спину. Не расскажешь мне, что происходит, и не забудь о том, что я слышала твой голос в доме Лиама. Я поворачиваюсь к ней лицом. Тут не о чем говорить. Мы встретились с ним случайно, когда он был в Бристоле. Он предложил помощь с экзаменами. Я ее приняла. Конец истории, вздыхает Аврора. Его самого не тошнит от всех этих прикосновений. Серьёзно. Он словно какая-то статуя, которую нужно потереть на удачу. Надеюсь, место, которое ему больше всего натирают, отвалится. Я открываю и закрываю рот, но смех всё равно сотрясает мою грудь. Не стоит переживать о его местах. Тебе только недавно исполнилось 18, Рора. Я касаюсь её щеки. Боже упаси. Меня это вообще не волнует. Он слишком стар для меня, ухмыляется она. И сегодня 3 июня. Мне уже целых 6 дней 18. А Лем, в свои 25, пьёт зелёный чай под классическую музыку, ходит по дому в шёлковом халате и читает газеты. Кто вообще читает газеты? Поэтому его личность времён королевы Виктории меня абсолютно не привлекает. Вау! Даже я не знала, в каком халате ходит по дому Лем. Нужно ли переживать о том, что моя сестра очень импульсивно пытается скрыть свою симпатию. Да чёрт возьми. Не потому, что я против того, чтобы она была влюблена в моего друга, и меня даже не сильно тревожит тот факт, что между ними пропасть в 7 лет. Всё дело в том, что я уверена, он разобьёт её сердце, потому что личная жизнь Леома была спланирована ещё до его рождения. Да, тебе подойдут парни Из Диснейленда, полагаю. Ты всегда будешь считать меня маленькой. Я помню, как меняла тебе подгузники Рора. Она толкает меня в бок, но сразу же обнимает. Держа её в своих руках, я понимаю, что все мы взрослеем, но некоторые люди всегда остаются в нашей душе в одном возрасте. Сколько бы лет нам ни было, я буду старшей сестрой, а она маленькой Ророй, прикасающейся к моей щеке. После того, как мы проводили мою семью, Леви начинает вести себя очень странно. Он почти ничего не говорит, лишь беспрестанно прикасается ко мне, словно я мягкий антистресс, успокаивающий его нервы. "Что с тобой?" спрашиваю я, когда мы направляемся к машине. Леви останавливается и смотрит на меня с высоты своего роста. Я поднимаю взгляд к нему, пытаясь увидеть в его глазах ответ на вопрос. Ты доверяешь мне? тихо спрашивает он, протягивая свою руку к моей. Да, не задумываясь, отвечаю я. Леви достаёт из кармана маску для сна. Она фиолетовая с мультяшными глазками. Что? Я ожидал чего угодно, но не этого. Тебе нужно надеть это. Я помогу. Он поправляет резинку маски на волосах и натягивает её мне на глаза. Приятный холодок начинает распространяться вокруг век. После ярких софитов и тонны макияжа это настоящее блаженство. А насах охлаждающим эффектом. Круто? Я слышу в его голосе нотки детского восхищения. Круто, смеюсь я. Мне кажется, я засну прямо на тротуаре. Леви подхватывает меня на руки и я обвиваю его за талию ногами. Хорошо, что я переоделась в джинсы. иначе ещё одно платье разошлось бы по швам. У меня в руках букет гортензий, которые утыкаются ему в ухо. Он взвивается от чекочущих ощущений. По мне, как будто кто-то ползёт, ворчит он и ускоряет шаг. Не снимай маску до конца поездки. Поспи. Леви усаживает меня в машину и пристёгивает. Куда мы едем? Серьёзно? Ты думаешь, я закрыл твои глаза просто так? Я не скажу, куда мы едем. Спи. Такой скрытный. Я поправляю маску, когда мы трогаемся с места. Не снимай. От его команды мои руки резко опускаются вниз. Боже, он действительно очень нервный. Эй, расслабься. Я просто поправила её. Хорошо, со вздохом произносит он. В пути мы слушаем музыку, и его нервный стук пальцев по рулю Я так устала, что действительно засыпаю под этот странный ремикс звуков. Но даже сквозь сон не прекращаю перебирать варианты мест, куда мы направляемся. Не знаю, сколько проходит времени, когда свежий воздух начинает щекотать нос и развивать волосы. Я понимаю, что Леви опять держит меня на руках, потому что тепло его тела проникает глубоко в сердце. Шитино нежно царапает щёку, ещё больше возвращая меня в реальность после сна. Просыпайся. Мы приехали, шепчет он и аккуратно ставит меня на ноги, продолжая крепко держать за талию и плечи. Пообещай, что не будешь на меня злиться. Когда ты так говоришь, я не могу ничего обещать, потому что обычно после этой фразы оказывается, что ты купил квартиру. Я серьёзно, Бэлль? Обещаю. Леви снимают с меня маску, и перед глазами появляется вид, который слишком укоренился в моём сердце. Ущелье Эйвен, раскинутое перед нами во всей красе. Мост подсвечен жёлтыми огнями в сумерках вечера. Я делаю глубокий вдох, но не для того, чтобы пополнить запасы кислорода. а для того, чтобы вдохнуть хранящиеся здесь воспоминания. Перед глазами и я, и Леви в десять лет, смеющиеся над тем, что обвели вокруг пальца воспитателя. Мы в девятнадцать, отвергающие свою неприязнь и принимающие влюблённость. И сейчас я и он в двадцать пять, всё ещё любящие друг друга, неизменно, и все поглощающе. Я поворачиваюсь к Леви. Волосы развеваются позади меня, сливаясь с ветром. Почему я должна злиться? Я не был до конца уверен, что ты готова сюда приехать. Я рада быть здесь. Ведь моя любовь к тебе началась именно тут. Леви соприкасается со мной лбом и обвивает руками талию. Мы раскачиваемся из стороны в сторону, повторяя движения неизвестного никому танца. Но для нас каждое движение кажется естественным и знакомым, единым, одним целым. Лев отстраняется, и его рука медленно тянется к внутреннему карману пиджака. Наш блокнот появляется перед глазами. Я давно не считала его своим. На этих страницах нет записей только обо мне. Есть лишь о нас. Открой. Я начинаю листать страницы, добираясь до самого конца. Мне приходится немного отвернуться, чтобы встать против ветра, потому что волосы лезут в лицо. Когда я хочу сказать Леве, что он забыл дать мне ручку, глаза уже читают фразу, написанную красивыми фиолетовыми буквами. Наклейки звёзд украшают всю страницу, но не перекрывают слов. Ты выйдешь за меня замуж? Аннабель Андерсон. Я хочу зажигать с тобой звёзды каждый день. Мои пальцы дрожат, вновь и вновь проводя по словам. Я разворачиваюсь, и мне плевать, что волосы закрывают почти всё лицо. Леви стоит на одном колене, держа в руке самое прекрасное кольцо из всех что мне доводилось видеть. Она аккуратная, неброская, но сверкает так, словно его посыпали волшебной пыльцой. И не удивлюсь, если он действительно каким-то образом это сделал. Почему ты не дал мне ручку, чтобы написать ответ? Потому что ты всегда была смелее, чем я. И мне не стыдно в этом признаваться. Для меня ты — сила природы, которая поднимает меня с низов до вершин. Ураган, закручивающий сердце в потоке ветра. Звезда, так сильно манящая своим светом, и даже когда ты падаешь, единственное желание, которое я загадываю, чтобы я всегда смог тебя поймать. Он переводит дыхание, всё ещё стоя на одном колене и хочет продолжить, но я беру его за руки и поднимаю на ноги. Я бы могла возразить, и сказать, что это всё слишком быстро и стремительно. Но чёрт возьми, сколько ещё лет должно пройти? Некоторые пары женятся в Вегасе, зная друг друга пару дней. Судьба сталкивала нас раз за разом не для того, чтобы мы заново узнавали друг друга. Отношения это не школьная программа, чтобы её повторять. Это наука об ошибках, падениях, взлётах и опыте. Её можно изучать всю жизнь, каждый день, узнавая что-то новое и приходя к выводам. И я хочу делать это вместе с ним. Да. Я стану твоей женой. Я покрываю его лицо поцелуями. Нельзя говорить, что я смелее, чем ты, ведь моя смелость и уверенность хранятся в тебе, даже когда тебя нет рядом, прямо здесь. Я прикладываю его руку к своему сердцу. Ты всегда зажигаешь звёзды. Если бы я могла, то сказала бы каждому, кто не верит в себя, кто давно спрятал своё сердце, отказавшись от любви, кто проживает день за днём в темноте и не видит будущего: зажигай, люби, мечтай. Мы смогли, значит, и у тебя всё получится.